Глава 41. Говорит демон. «Елена Валентайн, дочь баронета, это вам не красная шапочка?» Елена с подозрением относилась к взбалмошным особам, которые только и делали, что находили неприятности там, где другой бы постерёкся. Так поступали и героини маминых романов в мягких обложках. Они лезли в темные подвалы, следовали инструкциям призраков, вешались на шею таинственным незнакомцам. Мама разбрасывала эти книжки везде, где бы ни находилась — Но Елена проявляла твердость и отказывалась читать развлекательную литературу. Вот и сейчас она отдавала себе отчет, что находится в сомнительной ситуации. Пройти через лес, где не встретишь ни души, найти дом викария, а еще появиться на глаза людям, которым она официально не представлена. С другой стороны, ее по-прежнему защищал перстень, подаренный Эдвудом на помолвку. Дорожку ей подсказали сами хозяева дома. Единственное возражение Вирджинии сводилось к тому, что она намочит ноги. А явиться к священнослужителю без приглашения — да к кому еще может пойти душа, жаждущая запретного знания? Хорошо, не запретного, а неизведанного. Кто-то же должен зафиксировать и опубликовать отличия между степным воробьем и воробьем заморским Она продолжала уверенно шагать по аллейке, плотно усеянной лужами. Через пять минут в башмаках хлюпала вода, однако решительный настрой не зависел от сухости ног. Что ее по-настоящему смущало, это подозрительный шорох за деревьями. Она попыталась распознать, были ли это мелкие животные, которые следовали за ней по деревьям, или звук шел снизу и возникал из-за того, что неведомый некто наступал на сухие листья и веточки. Она остановилась. Сходить с дорожки и углубляться в заросли не хотелось. И тут загадка разрешилась сама собой. Прямо на нее из-за кустов выскочил абсолютно счастливый Фави. Он вилял хвостом и возбужденно повизгивал. Лицо Герберта, который вел собаку на поводке, по-прежнему ничего не выражало. «Вы решили меня проводить?» Как она не старалась говорить ровно, без дворецкий наверняка расслышал облегчение. «Я обязан приглядывать за вами. Здесь вам ничего не угрожает. По периметру поместья закрыто от остального графства куполом. Но вдруг вы встретите бешеную белку?» Елена не могла определиться. Чувствовала ли она симпатию к этому хмурому демону? Или опасения на его счет все же больше? Фави запрыгал вперёд. Она шла следом, а Герберт замыкал. «Скажите, вы тоже заметили, что со мной что-то не то?» — выпалила она после нескольких минут напряженного молчания. «Вы имеете в виду, не возникло ли у меня желания полакомиться вами?» — уточнил мужчина вполне светским тоном. Елена встала как вкопанная, не опасаясь, что он налетит на нее сзади. Девушка развернулась, чтобы посмотреть демону в глаза. В своё время лифтер Бризби не вызывал у нее опасений. В то же время рядом с Лефом было некомфортно с первых секунд. «А что здесь?» «Да, я тоже восприимчив. От вас исходит волна свежести, как будто подходишь к морю в знойный день». Хочется скинуть обувь и хотя бы немного побродить вдоль кромки воды». Елена напряглась. В глубине души она рассчитывала на то, что он скажет совсем иное. «Что делать?» Она в дремучей части парка, с демоном, который признал, что может сорваться. «А если судить по рогам, то Герберт довольно могуч. Хотя какая ей разница? С ней легко справиться даже бесенок. «Давайте пойдем обратно», — собралась сказать как бы невзначай, а получилось то ли просьба, то ли стенание. «Вам нечего меня бояться, леди». «Я небольшой умелец, складно связывать слова, но то, что скажу, будет полезно». С этими словами он придерживал Фави, атаковавшего пенёк. Видимо, за ним притаилась мышка или дождевая червь. Испокон веков вселенная делилась на людей, не людей, то есть демонов, и ангелов. Первые почти не имеют магической силы. Так, пшик! Пресветлые наши враги. Человек — наша добыча. Так было до тех пор, пока мы не заключили первый договор о мире. Елена со всего размаха опустилась на пень, Расчитывая, что червя, если он там все-таки имелся и лакомился гниющей органикой, и она не придавила. Гляди-ка, лекцию о том, что же делается вокруг, ей читает не мама, и даже нет, вот то ли лес, то ли парк.